Первоначально считалось, что гигантский опенок из Орегона — это отдельное скопление, растущее по всему лесу. Однако не так давно ученые пришли к единому мнению. Мы имеем дело с самым крупным в мире целостным организмом, соединяющимся под землей. Признаюсь, ничто не приводит меня в больший ужас, чем вид грибов на столе, особенно в маленьком провинциальном городке. Александр Дюма. Что из перечисленного способен проглотить голубой кит? А. Очень крупный гриб. Б. Маленький семейный автомобиль. В. Грейпфрут. Г. Моряка. Грейпфрут. Весьма интересно, что глотка голубого кита по своему диаметру не превышает его пупок с блюдца и чуть меньше его барабанной перепонки, примерно с мелкую тарелку. 8 месяцев в году голубые киты не едят почти ничего. Однако все лето они питаются практически без остановки, поглощая по 3 тонны пищи в день. Как вы, вероятно, помните из уроков биологии, диета голубого кита состоит исключительно из мелких розовых рачков, иначе именуемых криль. Лакомство, которое, к тому же, очень легко проглатывается. Криль удобно сервируется прямо в пасть кита огромными косяками, каждый из которых может достигать... Ста тысяч тонн и более. Слово «криль» пришло из Норвегии. Оно происходит от голландского «крель», то есть «мелочь». Но в современном языке также используется в значении пигмей или мелкий картофель. Палочки из криля пользовались сравнительно неплохим спросом в Чили. Однако так называемый «креветочный фарш» стал настоящим бедствием для России, Польши и Южной Африки из-за опасно высокого содержания втора. Примечание. Действительно, в 70-е и 80-е годы прошлого века в СССР мясо криля было чрезвычайно популярно и относительно доступно по сравнению с прочими продуктами. Когда же стало известно, что излишек фтора чрезвычайно опасен для здоровья, криль исчез с прилавков наших магазинов. Фтор накапливается в костях и является причиной многих серьезных болезней – Его излишек провоцирует вывод из организма магния, что, в свою очередь, приводит к уменьшению содержания кальция, основы костей, которые в результате начинают разрушаться. Конец примечания. Его источником был панцирь криля. Слишком мелкий, чтобы счищать с каждого из рачков перед тем, как пустить в мясорубку. А поскольку глотка у голубого кита чересчур узкая, значит, он даже при всем желании не мог проглотить иону. И кита, в горло которого может пролезть человек. Это кошалот. Однако в его желудке настолько высокая кислотность, что выжить в китовом чреве просто невозможно. А знаменитая история 1891 года о современном ионе, английском матросе Джеймсе Бартли, якобы проглоченном гигантским кошалотом, и спустя 15 часов спасенным коллегами китобоями, чистейшей воды, выдумкой и шарлатанство за исключением глотки, все остальное у голубого кита очень большое. При длине в 32 метра — это самый крупный из всех существ, когда-либо живших на нашей планете. Он в три раза больше самого крупного из динозавров, а весит, как 2700 человек вместе взятые. Один язык голубого кита весит больше, чем слон. Сердце у него размером с семейный автомобиль, а желудок может вместить более тонны разнообразной еды, кроме того, издаваемый голубым китом звук — Самый громкий из всех, что способно произвести живое существо. Собратья могут услышать его. Низкочастотный гул на расстоянии более чем 16 тысяч километров. Какая птица несет самые мелкие по сравнению с собственными размерами яйца?